Черные лебеди. Насим Талеб написал об этом целую книгу, которая называется «Черный лебедь». Она о том, как много финансовых планов летят в тартарары из-за редких событий, которые появляются откуда ни возьмись. Он назвал их черными лебедями, потому что если смотреть на лебедей, то они всегда белые. Никогда черного не видно. Поэтому всю жизнь думаешь, что черных лебедей не существует. Древнеримский поэт Ювенал, Писал, что редкая птица на земле подобна черному лебедю. Это он так прикалывался, ведь до 1697 года считалось, что лебеди бывают только белыми. Но бравые голландцы нашли-таки черных лебедей в Австралии, правда неизвестно точно, только ли голландцы могут их увидеть. Статистики шутят, что черными они могли быть только с одной стороны, которая была видна наблюдателям. Насим Талеб пишет, что люди в принципе не способны прогнозировать будущее, а уверенность людей в своих знаниях чрезмерна и порождает феномен сверхуверенности, о которой мы поговорим в конце книги. Первая мировая, развал СССР и атака 11 сентября – примеры таких черных лебедей. Конечно, лебедями могут быть не только адские и ужасные события, но и внезапные непредсказуемые удачи. Основная идея Талеба в том, что не надо строить грандиозные планы, основываясь на том, что черных лебедей не существует. Естественно, можно искренне считать, что их нет, но уже очевидно, что люди своими идиотскими действиями могут ловко и непринужденно их вскреативить. Кратко об этом я расскажу чуть позже, а как этих событий избежать в третьей части книги.